«Зачем?» «Что зачем?» — не понял агроном. «Зачем им это надо?» — повторил Ёшка. Но внести ясность не получилось. «Кому из них?» «Всем». «Юношеский максимализм», — хмыкнул жмых. «Почему все для всех не так, как хотят все?» «Нет, я серьезно. Ты всегда серьезно. Это называется подростковой серьезностью. Потому что я познаю мир». А я думал, это у тебя от прыщей. Удачный рейд в долину, ожесточенный, но обошедшийся без потерь бой, закончившийся победой, привели Жмыха в прекрасное расположение духа, который он демонстрировал смешными и не очень подколками в адрес ёжки. До сих пор парень стоически глотал высказывания, даже обидные, однако упоминание прыщей его задело. «У меня прыщи от возраста, а не... Жмых». «Не дергай, пацана», — велел агроном, понявший, что паренек обиделся и готов наломать дров. «Дело, разумеется, закончится зуботычиной от старшего товарища, которое обязательно смажет ежке эйфорию от первого успешного похода, а этого допускать нельзя. Пристал, как психотерапевт липучий. Максимализм, серьезнизм, гедонизм. Можно подумать, сам таким не был». «Не был». — отмахнулся Жмых. «Вот и вырос, не пойми кем!» — рассмеялся Андрюха, довольный тем, что заманил старого друга в ловушку. «Может, я и не пойми, кто?» Жмых выразительно посмотрел на агронома, взглядом напоминая о долгой, длинной в жизнь дружбе и многочисленных совместных приключениях. «Но что б ты делал без меня?» «Помер бы давно. Хорошо, что ты это понимаешь». Они снова ехали на броне, только на этот раз не танка, а бронетранспортера возвращались в Остополь, повесив дела в долине Налешего. Агроном не любил оставлять столицу без присмотра. Возвращались налегке, в сопровождении одного лишь мотоциклиста, но не настолько быстро, чтобы нельзя было привычно расположиться у распахнутых люков. И разговор так же, как и в прошлый раз, затеял Ёжка. «Почему мы не можем жить мирно?» С садовниками?» «Например». «Им нужна вода, парень, и нам нужна вода, но они на воде растят джунгли, которые нас убивают», — предельно доходчиво объяснил Жмых. «Именно поэтому мы вынуждены воевать. Слышал о законе эволюции?» «Хорошо. С садовниками так», — согласился Ёшка. «А другие? Тот же цирк, допустим. Почему мы не можем с ними ужиться?» — Плохой пример, парень. Уроды ближе к нам, чем садовники, но поэтому только бесятся. Сразу же ответил жмых. — Уроды мстят нам за то, что какие-то яйцеголовые их раньше резали и скрещивали со всяким зверьем. — Ладно, ладно, ладно, — ёшка стукнул кулаком по броне. — Плевать на уродов, веномов и садовников, но ведь есть падлы, есть зигены. Они ведь люди, как мы, и все равно у нас война. — Ресурсы — все дело в них, — агроном вздохнул. — Жизнь требует ресурсов, ресурсов мало, потому что Зандер скуп, и мы обречены делить то, что есть. — Вся жизнь — война? — тихо спросил ёшка Да, война, — с грустью подтвердил Андрюха. — Извини, парень, но другой планеты у меня для тебя нет. Была, но мы ее потеряли, и нет смысла о ней вспоминать. Садовники пытаются переделать зандер под себя. Виновны ненавидят чистых, соборники ненавидят всех. Зигены точат зубы на русский мир, все воюют, — добавил вновь ставшую грюмом жмых. Зандер убивает тех, кто никого не убивает. И старая поговорка прозвучала в его устах с какой-то обреченностью. «Иногда удается достичь равновесия. Ресурсы поделены более-менее честно, хватает всем, и все готовы временно не воевать», уточнил игроном. «Но всегда отыщется паршивая овца, которой захочется крови». «Паршивый волк?» — робко поправил командира Ёжка. «Овца!» — остался на своем Андрюха. «Овца, потому что тупая, а паршивая, потому что хочет не травы, а крови». Паршивые овцы начинают войны. И неудачники, которым не досталось ни ресурсов, ни мозгов. То есть дело в людях? Да ты просто гений, притворно восхитился жмых. всё дело в людях, которым нужны ресурсы. Всему причины жадность или инстинкт самосохранения. Чем меньше воды или еды, тем сложнее оставаться человеком. «Когда хочется есть, поневоле начнешь убивать. Согласись, агроном». «В принципе...» — Андрюха почти ответил на вопрос, но умолк на полуслове чуть привстал и уставился на запад, различив в трепещущем от жары Маре Визандра нечто интересное. «А это еще что?» «Так и знал, что охране нельзя ничего поручать!» — проворчал банкир, изучая в бинокль, закладывающий вираж баги. Им только девок портит, до да самогон жрать. Все плохо. В машине только Карлос. Новость, увы, действительно безрадостная, а в устах Цунюка она и вовсе прозвучала обвинением. «При всем уважении, Баши, но против апостола наши парни не тянут», заметил Арти. И промолчал о том, что если бы жадный банкир платил за безопасность как положено, а не жалкие крохи, то среди его людей могли оказаться бойцы, способные соперничать с лучшими солдатами Зандра. — Да не был он похож на апостола! — посетовал кролик. — Типичный падла! — Значит, атипичный. Не умней Извините. Арти служил у Цунюка, начальником охраны, и видел, как взбеленился банкир от того, что походящий на падальщика Карлос расправился с двумя его парнями и изо всех сил старался поднять хозяину настроение. Ситуацию усугубляло то, что Арти не советовал кролику выдвигаться вслед, уверял, что парни справятся, и лишь настырность баши привела к тому, что сейчас они гнались за флегетоном. В противном случае его бы уже след простыл. — Теряя схватку, — небрежно бросил Цунюк, не глядя на Арти, — больше такого не повторится побледнел тот. «Надеюсь. Где перехватчики?» — ждут приказа. «Запускай!» Лёгкий пикап, на котором передвигался кролик, хоть и был по меркам Зандра быстрым, не мог тягаться с машиной флегетона. А вот багги и два мотоцикла, которые резко прибавили, получив сигнал, могли. И не просто могли, а легко догоняли, поскольку существенно превосходили в скорости гружённые тяжёлым ЗСК багги Карлоса. К тому же апостол не имел возможности отстреливаться, а в каждом перехватчике сидели по два человека. «Сбейте ему колесо!» — велел кролик, наблюдая за погоней в бинокль. «Пусть придурок покувыркается!» «А как же баги?» «Починим!» В том же, что ЗСК переживет аварию, никто не сомневался. «Жаль, если флегетон сдохнет!» — огорченно произнес Арти, поднося к губам микрофон рации. Я бы с удовольствием расплатился с ублюдком за ящика и перца. надейся на Луция. Вы мне его отдадите? Цунюк припомнил, как лих умеет пытать Арти и усмехнулся. Конечно, отдам. И громко выругался, увидев приближающуюся с востока машину. А это еще сто. Это был массивный колесный бронетранспортер, сопровождаемый одиноким мотоциклистом, который довольно быстро шел по Зандру в сторону астополя. Сила, конечно, не самая великая, но сейчас Цунюк не мог ей ничего противопоставить, и потому внезапно появившаяся боевая машина стала для него досадной помехой, а для Флегетона — последней надеждой на спасение. Увидев бронетранспортера определив, что он не принадлежит уродам, циркачи обожали украшать машины блестящими молдингами, варварскими тотемами, оберегающими символами, а также многочисленными фонарями, прожекторами и прочими видами подсветки, которым испытывали необъяснимую страсть, Карлос заложил широкую дугу и направил баги на перерез неожиданному гостю, молясь о том, чтобы владельцы машины проявили к нему хоть какой-то интерес. И молитва была услышана. Бронетранспортер остановился, направив тонкий ствол автоматической пушки В сторону приближающегося пикапа кролика а из его десантного отсека выскочили и заняли позицию в камнях пятеро солдат а пулемет бронетранспорера недвусмысленно повернулся к баге флегетона но это обстоятельство апостола не смутило он остановил машину в метрах в 30 вышел и поднял руки не вооружен что происходит в мегафон осведомились из броневика мне нужна защита «Что происходит? Меня хотят убить!» От того, что приходилось кричать, драматизм ответа изрядно потерялся, однако Карлос добился главного, был услышан. Хотя первая реакция сидящих в бронетранспортере парней его не порадовала. «Это Зандер, дружок. Здесь много, кого хотят убить. И часто по делу. Я апостол!» «Этот человек преступник!» Кролик велел становиться метров 50 от баги флегетона, но от каких-либо агрессивных действий благоразумно отказался. Вместо этого тоже взялся за мегафон, приняв живое участие в разговоре. «Этот человек убил двух моих людей!» «Я апостол. Они хотят забрать мой ЗСК». «Он убил моих людей и заводил машиной!» «А ты кто?» «Меня зовут Банкир Цунюк. Я баши бронекаравана Ремов». «Я знаю тебя», — донеслось из бронетранспортера. «А ты кто?» «Агроном». «Рад видеть». Взаимно. Сидящий справа жмых изумленно поднял брови, но Андрюха сделал другу глаза, и тот подавил готовое сорваться замечание. Цунюка в завражье не жаловали, считая, что даже для баши он слишком уж скользкий тип, и потому вежливо и взаимно показала жмыху чересчур лицемерным. «Прогуливайся!» «Еду во Стополь». «Не позволь этому преступнику одурачить себя!» «Я даже тебе этого не позволю». «Договорились». «Он врет!» — рявкнул в Плегетон, размышляя, не пора ли выхватить пистолеты мертвых охранников и погибнуть в честной схватке. При появлении ремов Карлос укрылся за баги, полностью открывшись ополченцем, и теперь подумал, что совершил ошибку, исправить которую уже не было никакой возможности. «Поговорим лицом к лицу», — решил агроном. «Подвое с каждой стороны». «Он опасен», — предупредил кролик. «У меня снайпер». «Тогда ладно». «Без оружия», — выдвинул свое условие флегетон, демонстративно отбрасывая в сторону пояс двумя кобурами. «Разумеется, без оружия». Сунюк же тихо выругался, но возражать не рискнул. «Как ни крути...» А агроном сейчас главный, поскольку лучше вооружен и дело происходит на его земле. Как скажет агроном, так и будет. А сказать он может настолько по-разному, что лучше его не злить. «Сеть лежит, а до Пешкина не добивает», — доложил Арти. «Так что вызвать наших не получится». «Геримо!» Кролик отбросил мегафон, вылез из пикапа, кивнул начальнику охраны «Со мной!» и направился к баге, у которого уже стояли Андрюха и Жмых. «Ещё раз добрый день! Каким он будет, покажет время!» «Ты знаешь мои принципы, банкир. Я за справедливость. А ты знаешь меня, агроном. Я не люблю ссориться с людьми». Ход кролик сделал ловкий. Несмотря на репутацию скользкого типа, а может, благодаря ей, он действительно считался мирным, избегающим конфликтов баши. Однако Флегетон подготовил отличный аргумент. «ЗСК, даже требующий ремонта, хорошая добыча. Ради него можно... убить?» «Да». «Ты обвиняешь меня в убийстве?» — ощерился кролик. «В попытке убийства», — уточнил Карлос. «Твои охранники оказались нерасторопными». «Что ты с ними сделал?» — не выдержал Арти. «Застрелил». «Вот видишь?» — Цунюк победоносно посмотрел на агронома. «Теперь ты убедился, что перед тобой преступник? Отдай мне его, э -э, да разъедемся в разные стороны, Зандер!» «Я застрелил, потому что его люди пытались меня убить!» «Фрёшь!» «Стоп!» Андрюха рявкнул так, что спорщики сочли за благо замолчать, и в наступившей тишине веско прозвучало логичное предложение. «Пусть каждый расскажет свою версию. Начнём с баши». Карлос попытался открыть рот, Но агроном повелительно поднял руку и глянул так, что тот передумал выступать. «Этот человек пришел с улицы», — произнес кролик, кисло глядя на Андрюху. «Сказал, что он апостол, что его ЗСК поврежден в бою и требует ремонта. Я согласился помочь и отправил с ним баги и двух парней, но...» Цунюк выдал очень продуманную, хитро-грустную усмешку, обращенную к равному, то есть командиру заовражского ополчения. «Мы оба знаем, что в Зандре нельзя никому доверять, поэтому я отправился следом, по маячку баги, и вовремя. Преступник намеревался скрыться. Где мои парни, ты только что слышал!» Агроном кивнул, показав, что понял, и принял историю Баши, и перевел взгляд на флегетона. «Все так?» «В общих чертах», — не стал отнекиваться тот. «Что это значит?» одно и то же событие можно истолковать по разному спокойно ответил карлос мне будет разрешено изложить свое видение истории пусть вряд хихикнул кролик правда несколько нервно хихикнул что не ускользнуло от внимания агронома ты правда апостол спросил андрюхов легетона да гордо ответил тот кто за тебя скажет дотовцы служишь в спецназе работая по контракту. — Почему ты один? — Нас разгромили по дороге на Субу. — Кто? — Цирк. — Снова цирк. Андрюха ничего не сказал, но быстро посмотрел на Жмыха, а тот кивнул, подтверждая, что тоже вспомнил рассказ Дорохова о подозрительном броне караване циркачей. — Уж не одна ли трупа куролесит и здесь, и в Субе? — Я прикрывал отход, свалился в расселину, и ребята решили, что я погиб. Но я очнулся, добрался до его каравана, небрежный взмах руки в сторону насупившегося Цунюка. Все ему рассказал, он пообещал помочь, но когда я привел его людей к ЗСК, они попытались меня убить. — Вранье! — Твое слово против моего! Агроном — Агроном! Кролик удивленно уставился на завражца, всем своим видом показывая, что нельзя не верить ему, честному торговцу. — Никто из вас не представил доказательств, — неохотно протянул Андрюха. — Пусть покажет, где бросил парней. Я их похоронил. — Видишь, он их убил. — Баши, это зандер Его история о самообороне имеет такое же право на жизнь, как твоя о бандитском нападении. Андрюха старался говорить предельно убедительно. — Мы можем связаться с дотовцами, если они подтвердят личность Карлоса, то получится совсем нехорошо. Флегетон едва заметно улыбнулся. — Не ожидал от тебя! — зло бросил кролик. — Мы оба знаем, что если в Зандрии можно кому верить, то только апостолам. И я... — Он не апостол! — неожиданно произнес жмых. — Что? Что? Что? Три удивленных вопроса из четырех возможных. Обвиненный Карлос промолчал. Лишь коротко вздохнул да прошептал что-то насчет старых грехов, которые рано или поздно... Впрочем, что именно он прошептал, никто не услышал. «Задери подбородок и поверни голову направо», — велел жмых. Легетон грустно улыбнулся, но приказ исполнил, и все увидели на его шее тройку старых, идущих рядом шрамов. «Тебя зовут Три Пореза!» — холодно произнес жмых. «Ведь так?» «Так», — кивнул Карлос, глядя ему в глаза. «Все так».